Глава седьмая. Исчезнувшие социальные породы. Экское поместье не могло обходиться без управляющего, потому что генерал не желал отказываться от удовольствия проводить зиму в Париже, где ему принадлежал роскошный дом на улице Нев-де-Матюрен. Он деятельно подыскивал себе управляющего, а Габертен еще деятельнее старался подсунуть ему своего человека. Среди всех должностей, основанных на доверии, нет ни одной, в которой бы требовалось столько благоприобретенного опыта и расторопности, как на месте управляющего большим имением. Затруднение это известно только богатым помещикам, имения которых – лежат вне известного пояса вокруг столицы, начинающегося приблизительно на расстоянии сорока льем. Там прекращается пригородная сельскохозяйственная промышленность, продукты которой находят в Париже постоянный сбыт и которая поэтому приносит верный доход благодаря долгосрочным арендам и многочисленным состоятельным арендаторам. Эти фермеры приезжают сами в собственных кабриолетах выносить причитающиеся с них платежи, если рыночные комиссионеры означенных фермеров не берут платежей на себя. Поэтому-то и существует такой спрос на фермы в департаментах сены и уазы, сены и марной, уазы, эры и луара, нижние сены и в луаре. Помещенный в них капитал не всегда приносит даже и полтора процента, но по сравнению с доходностями земель в Англии, Голландии и Бельгии, это еще считается огромным доходом. Далее 50 от Парижа, значительный участок земли требует для своей эксплуатации столько различных приспособлений, на нем ведется такая разнообразная культура, что он представляет настоящее промышленное предприятие, подверженное всем случайностям фабричного производства. Там иной богатый помещик не более как купец, который нуждается в сбыте своих продуктов не больше и не меньше, чем любой торговец железом или хлопчатобумажными материями. Он должен считаться с конкуренцией. Крестьянин и мелкопоместный собственник делают ее крайне ожесточенной, вступая в такие сделки, которые немыслимы для порядочного человека. Управляющий должен быть знаком с межеванием, с местными обычаями, способами сбыта и эксплуатации. Ему надлежит ведать отчасти и суда производства, чтобы защищать вверенные ему интересы. Он должен знать торговое счетоводство, обладать превосходным здоровьем и особой любовью к ходьбе и верховой езде. Представляя помещика и находясь с ним в постоянных сношениях, управляющий не может быть человеком из народа. Между тем, мало кто из управляющих получает тысячу экю жалования, а потому задача по существу кажется неразрешимой. Как найти человека со всеми этими качествами за скромную плату там, где люди, обладающие такими познаниями, могут занимать любые другие должности? Пригласить человека, незнакомого с местностью, это значит дорого заплатить за его обучение. Воспитать с этой целью молодого человека из местного населения зачастую значило бы откормить в своем доме неблагодарность. Остается, следовательно, один выбор. Либо честная неспособность, которая принесет вред пассивностью или близорукостью, либо эгоистическая сметливость. Отсюда социальная номенклатура и биологическая классификация управляющих, сформулированная одним польским магнатом. У нас два рода управляющих. Одни заботятся только о себе, другие – о себе и о нас – Счастлив тот помещик, кому попадется второй. Такой же управляющий, который думал бы только о нас, никогда еще не встречался. Кое-где можно встретить личность управляющего, мечтающего о своих и хозяйских интересах. Но Габертен был управляющим, заботившимся исключительно о своем благополучии. Обрисовать третий тип – это значило бы представить общественному вниманию малоправдоподобную теперь личность, которая, впрочем, знакома была прежнему французскому дворянству, но исчезла одновременно с ним. Благодаря постоянному дроблению имуществ нравы аристократической среды значительно изменятся. Если в настоящее время во Франции нет и 20 крупных состояний, управляемых самими владельцами, через 50 лет не встретится и 100 имений, управляемых приказчиками, по крайней мере, в том случае, если до тех пор не произойдут серьезные изменения в гражданском праве. Всякий богатый помещик вынужден будет сам заботиться о своих интересах. Этот уже начавшийся переворот вызвал следующий остроумный ответ одной старой дамы, которую спросили, почему с 1830 года она проводит все лето в Париже. Я не посещаю замков с тех пор, как их превратили в фермы. Но к чему же приведет эта все сильнее разгорающаяся борьба человека с человеком, богача? с бедняком. Рассказ мой написан исключительно для того, чтобы осветить этот ужасный социальный вопрос. Можно понять странное и затруднительное положение, в которое попал генерал Манкарне, прогнав Габертена. Как все свободные люди, которые могут поступить так или иначе, он, разумеется, мог сказать себе, Я прогоню этого негодяя, но не принял при этом во внимание случайностей, забыл о своей вспыльчивости, о раздражительности старого рубаки-сангвиника в тот момент, когда какое-нибудь дерзкое хищение заставит его наконец открыть глаза. Монкарне, парижанин, впервые ставший помещиком, не позаботился заранее о приискании себе управляющего. Изучив положение дел на месте, он понял, насколько такому человеку, как он, необходимо иметь посредника, чтобы вести дело со столькими людьми такого низкого разряда. Габертен, сообразив в продолжении двухчасовой горячей сцены с генералом все предстоявшие помещику затруднения, вышел из зала, где произошла стычка, скочил на коня и поскакал в суланж, чтобы посоветоваться с читою судри. После того, как он произнес «Мы расстаемся с генералом», кого бы подсунуть ему в управляющие так, чтобы он не сообразил, в чем дело? Оба судри сразу поняли мысль своего приятеля. Не следует забывать, что судри, бывший в течение семнадцати лет главой полиции в Кантоне, прошел еще у жены школу хитрости, свойственной субредкам оперных актрис. «Он не скоро отыщет», — сказала госпожа судри, — «кого-нибудь лучше нашего бедного Сибиле». «Он пропал!» вскричал Габертен, еще красный от перенесенных унижений. «Люпен!» – сказал он нотариусу, присутствовавшему при совещании. «Отправляйтесь к на свистать Маришаля на случай, если наш милейший керосир вздумает обратиться к нему за советом». Маришаль был тем самым поверенным, которого прежний парижский патрон, адвокат генерала, рекомендовал ему в юрисконсульты после счастливой покупки Эксского замка. Сибиле, старший сын повыдчика Вильофе, служил в песцах у нотариуса, когда без гроша в кармане и пяти лет от роду влюбился без памяти в дочь Суланжского мирового судьи. Этот достойный судья... Господин Саркюс, получавший полторы тысячи франков жалования, женился на девушке бесприданного, на старшей дочери господина Вермю, аптекаря в Суланже. Хотя и единственная дочь, девица Саркюс, была богата красотой, а не деньгами, и могла бы только умереть, но никак не жить на жалование, получаемое конторщиком провинциального нотариуса. Молодой Сибиле, приходившийся родственникам Губертену по каким-то дальним связям, которые трудно проследить, но вследствие которых почти все обитатели маленького города становятся друг другу кузенами, получил при содействии своего отца и Губертена незначительное место в управлении недвижимых имуществ. Бедняге суждено было сомнительное счастье увидать себя отцом двух детей в течение трех лет. У повыдчика на руках было пять человек детей, так что он не мог помогать старшему сыну. Мировой судья обзавелся лишь собственным домом в Суланже и рентой в 100 ЭКЮ. Большую часть времени молодая жена Сибеле жила с двумя детьми у отца. Адольф Сибиле, принужденный разъезжать благодаря своим обязанностям по всему департаменту, лишь время от времени навещал свою Аделину. Может быть, брак при таких именно условиях и вызывает у женщин повышенную плодовитость. Восклицание Габертена, хотя и понятное после краткого описания положения Сибиле, Требует, однако, еще некоторых пояснений. Адольф сибиле, обладая в высшей степени неприглядной внешностью, как видно из набросанного нами портрета, принадлежал к людям, которые могут завоевать женское сердце, только пройдя через мэрию и церковь. Обладая податливостью, напоминающей хорошую рессору, он всегда уступал с тем, чтобы вернуться к прежней мысли. Это обманчивое его свойство смахивало на низость. Но благодаря выучке, приобретенной за время службы у провинциального нотариуса, Сибиле приучился скрывать недостаток смелости под маской нелюдинства, заставлявший предполагать скрытую силу. Многие хитрые негодяи прячут свою пошлость под личиной грубости. Обойдитесь и вы с ними грубо, и получится нечто вроде укола булавкой в надутый пузырь. Таков и был сын повыдчика, но так как в большинстве случаев люди не отличаются наблюдательностью, а среди наблюдательных три четверти наблюдают уже после совершившегося факта, то ворчливость Адольфа Сибеле приписывалась грубой откровенности, качеству, которое превозносилось его патроном, и угрюмой честности, пока еще не подвергавшейся никакому испытанию. Бывают люди, которым помогают их недостатки в такой же степени, как другим достоинства. Аделина Саркюс, красивая молодая женщина, была воспитана матерью, умершей за три года до ее брака. Воспитана настолько хорошо, насколько может мать воспитать свою единственную дочь в глухом городке. Она полюбила молодого и красивого Лишена, единственного сына Суланжского нотариуса. В начале нашего рассказа Люпен, отец, предполагавший женить сына на Элизе Габертен, отправил молодого Амари Лешена в Париж к своему корреспонденту, нотариусу Крота, где под видом ознакомления с искусством составлять юридические акты и договоры, Амарина делал много сумасбродств и долгов, увлеченный неким Жоржем Маре учеником нотариуса, богатым молодым человеком, который открыл ему тайны парижской жизни. Когда Лишен поехал в Париж за сыном, Аделина называлась уже госпожой Сибиле. Дело в том, что когда в нее влюбился Адольф, старый мировой судья под давлением Люпена отца поторопился с заключением брака, на который Аделина – дала свое согласие с отчаянием. Служба в земельном управлении не может составить карьеры человека. Она, как и многие другие административные занятия без надежды на продвижение, представляет одну из дыр в государственной шумовке. Люди, проваливающиеся сквозь эти дыры, межевая часть, мосты, шоссе, учительства всегда несколько поздно спохватываются, что более ловкие люди, сидящие бок о бок с ними, пьют народную кровь, как говорят оппозиционные писатели, когда шумовка опускается в налоговое обложение посредством орудия, называющегося государственным бюджетом. Адольф, работавший с утра до ночи и зарабатывавший очень мало, вскоре убедился в безнадежности своей дыры. Путешествуя из общины в общину и тратя все свое жалование на башмаки и дорожные расходы, он мечтал о приискании себе более выгодного места с более прочным положением. Только человек, наделенный косоглазием и двумя законными детьми, может себе представить, как в течение трех лет лишений, перемешанных с любовью, должно было развиться чистолюбие Сибиле, у которого ум и глаза равнокосили на сторону, чье счастье было непрочно или, лучше сказать, совсем хромало. Главный побудительный мотив скрытых дурных поступков и необнаруживаемых низостей Это, вероятно, не полнота счастья. Человек может быть охотнее мириться с безысходной нищетой, чем с постоянной сменой солнечной любви и проливных дождей. Если при таких условиях заболевает тело, то и душа заражается проказою зависти. У мелких натур эта проказа превращается в алчность, низкую и грубую, одновременно смелую и скрытную. У людей образованных она порождает противообщественные учения, которыми пользуются как средством, чтобы поработить вышестоящих. Позволительно было бы, кажется, следующая пословица – «Скажи мне, что у тебя есть, и я тебе скажу, что ты думаешь». Хотя Адольф любил свою жену, но все-таки ежечасно твердил себе. «Я сделал глупость. У меня всего две ноги, а я должен таскать на них три ядра. Следовало сначала устроиться, а уж потом жениться. Всегда можно найти какую-нибудь Аделину». А теперь Аделина помешает мне найти богатство. Адольф, родственник Габертена, сделал ему три визита в продолжение трех лет. Габертен успел, однако, усмотреть в душе своего родственника ту грязь, которая так легко всплывает наружу при блестящих проектах мошенничества на законном основании. Он лукаво прощупал эту натуру, согласную подчиниться любому плану, лишь бы было чем попользоваться. При каждом своем посещении Сибиле ворчал на судьбу. — Возьмите меня к себе на службу, кузен! — говорил он. — Сделайте меня своим приказчиком и преемником. Посмотрите, каков я буду в деле! Я способен горами ворочить, чтобы доставить моей Аделине, не скажу роскошное, но хотя бы безбедное существование. Вы помогли господину Леклерку сделать карьеру. Почему вы не хотите поместить меня в парижский банк? — Увидим, увидим, я тебя куда-нибудь пристрою, — отвечал чистолюбивый родственник. — А пока учись, набирайся сведений. Это послужит тебе впрок. При таких обстоятельствах письмо, которым госпожа Судри приглашала своего протеже немедленно прийти, заставило Адольфа сейчас же прилететь в Суланж, строя тысячи воздушных замков. Саркюс отец, которому супруги Судри доказали неотложную необходимость похлопотать у генерала в пользу зятя, отправился на другой день, с визитом к Монкарне и предложил ему Сибиле в управляющие. По совету госпожи Судри, являвшейся оракулом городка, старик взял с собой дочь, которая и в самом деле произвела на генерала очень благоприятное впечатление. Я не могу дать вам решительного ответа, сказал генерал, не наведя предварительных справок. Но не буду искать никого другого, прежде чем не узнаю, отвечает ли ваш зять всем моим требованиям. Желание поселить у себя в замке такую прелестную особу... Мать двух детей, генерал, довольно тонко перебила Аделина, чтобы избежать галантности Керосира. Все источники, к которым мог обратиться генерал за справками были тщательно проконтролированы супругами Судри Габертеном и Люпеном. Доброжелатели Сибиле заручились для своего кандидата рекомендациями в главном городе департамента, где находился Королевский суд не только от советника Жан Дрена, дальнего родственника председателя суда Виль-Офе, но и от генерального прокурора, барона Бурлака, которому был подчинен судри, сын, королевский прокурор и, наконец, от советника префектуры Саркюса, троюродного брата мирового судьи. Начиная со стряпчего в Виль-Офе и до префектуры, куда поехал генерал, все в один голос высказались очень лестно о бедном, и в то же время, как говорили, весьма заслуживающим внимания чиновники, служившим по кадастру. Женитьба Сибиле делала его нравственно безупречным, как роман «Мисс Эджворт, и, кроме того, обеспечивала за ним репутацию бескорыстия. Время, которое прогнанному управляющему пришлось по необходимости провести в замке, было употреблено с пользой для того, чтобы создать своему бывшему хозяину затруднения, о которых может дать понятие одна из сцен, разыгранных Габертеном. Утром в день своего отъезда он встретился с Курткюисом, единственным сторожем которого он держал в эг. Хотя это поместье по своим размерам нуждалось, по крайней мере, в трех сторожах. Итак, господин Гибертен, сказал Курт Куис, у вас не лады с нашим буржуа? Ты уже слышал об этом, ответил Гибертен. Ну да, это правда. Генерал намеревается командовать нами, как своими керасирами. Он еще не знает бургунцев. «Граф недоволен моей службой, а так как я недоволен его обращением, то мы взаимно послали друг друга к черту и чуть было не подрались, потому что он свиреп, как буря. Берегись и ты, Курт -Кьюиз. Да, старина, я мечтал дать тебе лучшего хозяина». «Я это знаю», — ответил сторож, — «и охотно бы послужил вам». — Черт возьми, ведь мы с вами знакомы уже двадцать лет. Вы поместили меня сюда в то время, когда жива была наша добрая святая барыня. О, какая это была славная женщина! Теперь уж таких не делают. Вот уж можно сказать, что наш край лишился матери. Знаешь, Куркис, если бы ты захотел, то мог бы оказать нам существенную поддержку. — Вы, следовательно, остаетесь в здешних местах, а мы слышали, что вы уезжаете в Париж. — Нет, в ожидании развязки я займусь кое-какими делами в виль Генерал не предчувствует, что это за край, а его здесь возненавидят. Увидишь сам, что возненавидят. Я хочу поглядеть, чем все это кончится. Присматривай послабее хоть он станет приказывать тебе обращаться с народом по посуровее. Разумеется, он понимает, куда утекает добро, но ты, конечно, не настолько глуп, чтобы подставлять свои бока крестьянам, а, может быть, подвергнуться и еще кое-чему худшему из-за любви к его лесам. Он меня прогонит, почтеннейший господин Габертен. Он меня прогонит, а вам известно, как я счастливо живу у Авонских ворот. — Генералу скоро опротивеет именье, — сказал Габертем. — И ты недолго останешься без места, если бы он даже и прогнал тебя. — К тому же, видишь эти леса? — продолжал он, указывая рукой на окрестные места. — Мое влияние в них будет сильнее хозяйского. Разговор этот происходил в поле. Парижские арминаки хорошо бы сделали, если бы сидели в своем грязном Париже, сказал сторож. Со времен междуусобий 15-го столетия слово арминаки, арманьяки, парижане, бывшие противниками герцогов бургундских, сохранилось как бранное выражение на границе Верхней Бургундии, претерпев, впрочем, различные искажения. «Он вернется туда, но побитым», — сказал Габертен. «А мы когда-нибудь расчистим Экский парк под посевы, потому что оставлять для удовольствия одного человека 900 арпанов лучшей земли в долине — значит обворовывать народ». «Черт возьми, 900 арпанов могли бы прокормить 400 семей», — заметил Курт Куис. Если желаешь получить в дележе свою долю в два арпана, ты должен устроить, чтобы этот грубиян оказался вне закона. В то время как Габертен объявлял генерала Монкарне вне закона, почтенный мировой судья представлял храброму вождю Кирасир своего зятя Сибиле, который вместе с Аделиной и двумя детьми приехал в плетеной тележке. Заимствованной у секретаря мирового судьи. Такое несоответствующее достоинству суда отношение между вознаграждением судьи и секретаря встречается во всех французских мировых судах и судах первой инстанции. Доходы секретарей значительно превышают доходы судей. Помочь Горю, впрочем, нетрудно. Стоит только назначить секретарям определенное жалование и, соответственно, сократить судебные пошлины. Вполне удовлетворенный наивным простодушием достойного судьи, а также грациозностью и красотой Аделины, искренней в своих обещаниях, так как отец и дочь не имели ни малейшего представления о дипломатической роли, предназначенной Сибиле Габертеном, Граф сразу же предложил молодой чите такие условия которые сравняли положение управляющего с положением подперфекта в местностях первого класса павильон в котором жил гобертен выстроенный буре чтобы украсить пейзаж и доставить квартиру управляющему, представлял собою изящное здание того архитектурного стиля который достаточно очерчен при описании бланжийских ворот. В нем должно было поселиться теперь семейство Сибиле. Генерал оставил в распоряжении управляющего также и лошадь, которую полагалось держать Гебертену при мадмуазель Лагер. Вследствие значительного протяжения экского поместья, отдаленности рынков, где приходилось заключать сделки, и ради удобств надзора за хозяйством. Управляющему осигновали тридцать с половиной четвертей пшеницы, три бочки вина, сколько понадобится дров, вдоволь овса и сена и 3% с чистого дохода. Еще в 1800 году девица Лагер получала более сорока тысяч ливров ежегодного дохода, а потому генерал с полным основанием рассчитывал получать в 1818 году шестьдесят тысяч после сделанных ею многочисленных и крупных приобретений, значительно увеличивших поместье. Новый управляющий мог таким образом рассчитывать приблизительно на две тысячи франков деньгами. При готовом помещении, провизии и отоплении, даровом корме для лошадей и домашней птицы генерал разрешил еще управляющему завести собственный огород, который должен был обрабатываться эксским садовником. Несомненно, что все это в общей сложности составляло тоже около двух тысяч франков. Таким образом, для человека, зарабатывавшего в земельном управлении тысячу двести франков, переход на место управляющего замком Эг равнялся переходу от бедности к богатству. «Заботьтесь о моих интересах», — сказал генерал. И я улучшу ваше положение. Во-первых, я могу доставить вам должность сборщика податей в конш, бланжи и серня, которую исполняет теперь суланжский сборщик. Наконец, когда вы доведете чистый доход с именья до 60 тысяч франков, вы получите от меня награду. К несчастью, достойный мировой судья и Аделина. Под впечатлением охватившей их радости сообщили госпоже Судри про обещание графа доставить Сибиле место сборщика, не подозревая, что уланжским сборщиком был некий Гербе, брат почтмейстера конж, родственник Габертенов и Жандренов, как мы вскоре увидим. «Ну, это еще вилами по воде писано, моя милая!» — сказала госпожа Судри. Впрочем, не мешай графу хлопотать. Нельзя себе представить, как легко удаются в Париже самые трудные вещи. Я видела кавалера Глюка у ног покойной мадмуазель, и она пела его партитуру, хотя без сомнения дала бы себя изрубить в куски ради печенья, одного из самых любезных людей того времени. Представь себе, что он никогда не входил к барыне без того, чтобы не взять меня за талию, называя очаровательной уплутовочкой. Вот так штука! вскричал Вахмистр, узнав от жены эту новость. Может быть, он думает, что будет распоряжаться у нас по собственному усмотрению, перевернет все на свой лад и станет командовать жителями долины, как своими керасирами, направо-налево кругом марш. У этих военных привычка повелевать. Шалишь, брат. За нас вступятся господа Суланш и Ранкироль. Бедный Гербе. Он и не подозревает, что из его цветника собираются выкрасть лучшую розу. Эту фразу во вкусе Дора Каше заимствовала у покойной своей барыни, которая переняла ее у Буре, а он от одного из сотрудников Меркурия. Судри повторял эту фразу так часто, что она превратилась в Суланже как бы в пословицу. Дядя Гербе, Суланжский сборщик податей, пользовался репутацией остроумнейшего человека, то есть первого зубоскала в городе, и был одним из светил в салоне госпожи Судри. Восклицание Вахмистра прекрасно рисует мнение, составившееся уже об экс комбуржуа во всей округе, начиная от Конш до виль и везде ядовито поддерживаемое Габертеном. Сибиле занял место управляющего в конце осени 1817 года. Весь 1818 год генерал не заглядывал в замок вследствие предстоявшей своей свадьбы с девицей де Труавиль. Свадьба совершилась в начале 1819 года и задержала его почти все предшествовавшее лето близ Алансона в замке будущего тестя, где он ухаживал за своей нареченной кроме замка эг и великолепного дома в париже генерал владел шестью десятью тысячами франков ежегодного дохода с капитала помещенного в государственных фондах и получал пенсию по чину генерал лейтенанта в отставке хотя наполеон сделал этого знаменитого рубаку имперским графом дав ему герб щит разделенный на четыре поля В первом по голубому полю с золотыми блестками три серебряные пирамиды. Во втором по зеленому полю три серебряных охотничьих рога. В третьем по красному полю золотая пушка на черном лафете и золотой полумесяц. В четвертом по золотому полю зеленая корона. С средневековым девизом трубите атаку. Тем не менее, Монкарне сознавал, что его отец был столяром-чернодеревцем из Сент-Антуанского предместья. Правда, граф охотно позабыл бы об этом факте. Он страстно желал, чтобы его возвели в Перы, Франции. Он ни во что не ставил большой офицерский крест почетного легиона, крест святого Людовика и ежегодный доход в 140 тысяч франков. Заразившись аристократическим духом, он не мог равнодушно глядеть на голубую ленту. Этот храбрый керосир, покрывший себя славою под Эслингом, согласился бы лизать грязь на королевском мосту, если бы это доставило ему честь – быть принятым у Новоренов, Леанкуров, Гранлиомов, Риньозов, Деспаров, Ванденесов, Вернейлей, Дерувили, Шальё и других. В 1818 году, убедившись в невозможности реставрации Бонапартов, он через некоторых приятельниц старался пропагандировать себя в Сен-Жерменском предместе, предлагая руку, сердце, дом и все свое состояние за союз с какой-нибудь знатной фамилией. После невероятных усилий герцогиня де Карельяну разыскала для генерала будущую законную половину в одной из трех ветвей фамилии Труавилий в семье Виконта, состоявшего с 1789 года на российской службе и вернувшегося из эмиграции в 1815 году. У самого Виконта, как младшего члена семьи, не было состояния, но он женился на княжне Шербеловой, принесшей ему в приданное около миллиона. Однако рождение двух сыновей и трех дочерей – значительно уменьшило его благосостояние. К этой древней и влиятельной аристократической фамилии принадлежали Пер Франции маркиструавиль, глава фамилии Игерба, и два обремененных многочисленными семьями депутата, которые пристроились к финансам двору и министерству как рыбы к наживке. При таких обстоятельствах, когда Монкарне был представлен Труавилем женой маршала, наполеоновской герцогиней, одной из наиболее преданных бурбонам, его встретили весьма ласково. Монкарне потребовал вознаграждения за крупное состояние и беззаветную любовь к жене зачисления на службу в королевскую гвардию, титула маркиза и пэра Франции. Но все три отпрыска семейства Труавилей обещали ему только свою поддержку. — Вы понимаете, что это значит? — сказала маршальша своему другу, жаловавшемуся на неопределенность обещаний. — Нельзя распоряжаться королем. Можно только стараться, чтобы он пожелал. Монкарне сделал по брачному контракту Виргинию Труавиль своей наследницей. Вполне подчинившись жене, как мы уже видели из письма Блонде, он пока еще только мечтал о потомстве. Зато Людовик XVIII принял генерала ко двору, пожаловал его лентой святого Людовика, позволил присоединить к его смехотворному гербу герб Труавилей и обещал пожаловать в маркизы, когда он заслужит себе преданностью престолу звания Пера. Через несколько дней после этой аудиенции был убит герцог Берийский. Влияние Марсана одержало верх, и Вильель сделался министром. Все нити, сотканные Труавилями, были порваны, и приходилось подвязывать их к новым министерским колышкам. «Подождем!» обнадеживали Труавиле и Монкарне, за которым, кстати сказать, очень ухаживали в Сен-Жерменском предместье. Все эти обстоятельства объясняют, почему генерал возвратился в Экский замок только в мае 1820 года. Невыразимое чувство радости, пережитое сыном мещанина из сен антуанского предместья, когда он получил в жены молодую женщину, изящную, умную, ласковую, одним словом настоящую Труавиль, которая, наконец, открыла ему доступ во все салоны Сен-Жерменского предместья, в связи с парижскими удовольствиями, которые он доставлял жене, настолько затмила в его памяти сцену с экским управляющим, что генерал совершенно позабыл даже о существовании Гебертена. В 1820 году он повез графиню в замок Эгг, чтобы показать ей свое поместье. При этом он утвердил все счета и договоры Сибиле, не потрудившись хорошенько взглянуть на них. Счастье ведь придирчиво. Графиня, весьма довольная тем, что встретила в жене управляющего, очень милую женщину, осыпала подарками мать и детей, которые на минуту развлекли ее. Она поручила одному парижскому архитектору произвести некоторые переделки в замке, так как решила, к великой радости генерала, проводить там ежегодно по шести месяцев. Все сбережения генерала пошли на переделки и на великолепную мебель, выписанную из Парижа. Замок обратился тогда в великолепнейший, единственный в своем роде памятник всех стилей, в которых отразилось изящество четырех веков. В следующем году Сибиле почти против воли генерала заставил его приехать ранее мая месяца по важному делу. Срок девятилетней аренды в тридцать тысяч франков, заключенный Габертеном в 1812 году с одним лесопромышленником, истекал 15 мая 1821 года. Сибиле, оберегая свою репутацию, не хотел вмешиваться в возобновление аренды. Вам известно, граф, что я не занимаюсь такими делами. К тому же лесопромышленник заявил претензию на возмещение убытков, которая делилась прежде пополам с Габертеном и уплачивалась девицей лагер, чтобы не доводить дела до судебного разбирательства. Предлогом к этому требованию служило опустошение леса крестьянами, которые обращались с ним так, как если пользовались там правом порубки. Господа Гровело, братья-промышленники в Париже, отказывались платить последний взнос, предлагая доказать экспертизой, что стоимость леса уменьшилась на одну пятую. Они ссылались при этом на дурной прецедент, установившийся при девице Лагер. Я уже предъявил к ним искобу об уплате в Вильофейский суд писал Сибиле. Потому что ввиду истечения арендного срока они избрали своим местом жительства дом моего бывшего патрона, господина Карбине. Я опасаюсь проиграть процесс. «Дело идет о наших доходах, мой ангел», сказал генерал жене, показывая ей письмо. «Не согласитесь ли приехать в нынешнем году в замок раньше, чем в прошлом?» «Поезжайте один, а я приеду, как только настанут первые теплые дни» ответила графиня, очень довольная, что останется одна в Париже. Генерал, знавший страшную язву, которая пожирала его доходы, уехал таким образом один, с намерением принять против нее энергичные меры. При этом, однако, он, как мы увидим, позабыл о Габертене.